Милан Кундера. Вальс на прощание. День 1 Глава 1 Наступает осень, деревья желтеют, краснеют, буреют. Небольшой курортный городок в живописной долине словно объят пожаром. Вдоль колоннады, наклоняясь к источникам, расхаживают женщины. Все они бесплодны, и лелеет надежду здесь, на водах, избавиться от своего недуга. Мужчин среди пациентов значительно меньше. Но мелькают и они, ибо курорт творит не только гинекологические чудеса, но якобы укрепляет и сердце. И все же на одного пациента здесь приходится не менее 9 пациенток, что доводит до бешенства незамужнюю молодую женщину, медсестру, ружену, обслуживающую в бассейне бесплодных дам. Ружена родилась здесь. Здесь у нее родители, кто знает, посчастливится ли ей когда-нибудь вырваться из этого городка, кишмя, кишащего женщинами. Понедельник, рабочий день на исходе. Обернуть еще нескольких толстух в простыни, уложить их на кушетки, обтереть им лицо, улыбнуться и дело с концом. — Ну что, позвонишь? — спрашивают Ружену и ее сослуживицы. Одна из них — рыхлая, 35-летняя, вторая — худая и помоложе. «Почему бы и нет?» — говорит Ружена. «Главное — не волноваться». Подбадривает её 35-летняя и ведёт за кабинки, где пациентки переодеваются. Там у сестёр свой шкаф, столик и телефон. «Позвони ему домой», — говорит худая, не без злорадства, и все три раздражаются смехом. Когда смех утихает, Ружена говорит. Я знаю только телефон его театрика.